Судья Ди неспешно отхлёбывал чай из пеалы. Не могу не согласиться, сказал он после некоторого раздумья. Этот кинжал не был воткнут непосредственно в горло жертвы. Рукоятка такая маленькая, что даже ребёнок не смог бы ухватиться за неё кроме того обратите внимание на необычную форму клинка он вогнут и больше напоминает долото, чем кинжал на настоящем этапе следствия я не стал бы даже строить догадок По поводу того, как это оружие было использовано. Ты, да, огонь, распорядись, чтобы для меня изготовили точную деревянную копию этого кинжала, чтобы я мог, не подвергаясь опасности, с ним экспериментировать. Но соблюдая осторожность, одному небу ведомо что? Доза смертоносный яд был нанесён на него. Широко ясно ваша честь заметил десятник Хун, что мы и так же должны продолжать расследовать предысторию этого убийства. Нужно ли вызвать для допроса у? судя кивнул. Я как раз собирался, сказал он. Я всегда предпочитаю наблюдать подозриваемого в его естественной обстановке. Я отправлюсь к нему под чужим именем, а ты, Хун, будешь сопровождать меня. Судья Ди встал, внезапно в кабинет ворвался смотритель тюрьмы «Ваша честь!» — кричал он. «Дзянь Моу пришел в себя, но боюсь, что он скоро умрет». Судья побежал за смотрителем, сопровождаемый Хуном и Даоганем. Они увидели дзянь Моу распростертым на деревянной лежанке в камере. Смотритель наложил на лоб преступника кусок ткани, смоченной в ледяной воде. Глаза Дянь Моу были закрыты, хриплое дыхание вырывало из у него из груди. Судья Ди склонился над ним. Дянь открыл глаза и посмотрел на судью. Дянь Моу внятно произнёс судья Ди: Ты знаешь, кто убил начальника баня? Дянь посмотрел на судью воспалёнными глазами. Губы его зашевелились, но ни звука не слетело с них. С чудовищным напряжением ему наконец удалось выдавить из себя какой-то невнятный звук, но затем голос снова пропал. Внезапно судорога сотрясла всё его крепкое тело. Он закрыл глаза и вытянулся, словно хотел улечься поудобнее. Затем звянь мол Замер. Он был мёртв. Десятник Хуна возбуждённо воскликнул: "Он сказал да". Но не смог произнести имя убийцы. Судья Дивы выпрямился, кивнул и сказал: "День моу умер". Так и не успев сообщить нам сведения, в которых мы нуждаемся, глядя на бездвижное тело, он добавил потерянным голосом: "Теперь мы никогда не узнаем, кто убил начальника баня". и запрятав руки в широкие рукава халата, судья вернулся в свой кабинет.